Возле усадьбы собралась толпа, сужающийся круг, оттесняющий моих людей всё ближе и ближе к зданию, грозящий сломать двери и хлынуть потоком в дом. «Убить, суку Любединского! Растерзать проклятую! За наших людей! Убить, суку Любединского!» Я выдохнул и вышел в самую середину. Поднял руки вверх, а потом громко свистнул так, что в ушах у самого зазвенело. Меня заметили и притихли, ожидая, что именно я скажу. А я смотрел на их лица, полные фанатичной ненависти, и понимал, что истинный ураган, он здесь, в толпе, которая помешалась на жажде мести. Они могут смести и меня, если я сейчас не покажу им силу и несгибаемость. Мой же народ начнёт диктовать мне свои правила. Я не растерзаю Ольгу Лебединскую. Мы отличаемся от этого зверя. Мы не животные, какими они нас выставляют». «У нас иные законы. Вы не стали дикими собаками, как бродячьи. Это они, псы». Толпа взревела, но я поднял руку вверх, и они снова умолкли. «Завтра их священник обвенчает нас, и мы сочетаемся браком по их законам, а потом по нашим. Она станет женой барона. За неуважение поплатится каждый. Я ваш предводитель. Я знаю, что нужно для моего народа. Расходитесь». «Завтра начнутся празднества по случаю нашей свадьбы. Вы получите деньги, водку, вино и еду. Все получат». Послышались недовольные крики. Толпа снова загудела, а я продолжила, обводя их свирепым взглядом из-под маски. «Нам это нужно. Мы заставим дочь Лебединского преклонить колени. И Огнёва будет снова наша, как и было много лет назад». «Зачем для этого жениться на суке?» «Да, да, зачем?» «За тем, что нас меньше. За тем, что мы не справимся, если Лебединский пришлёт сюда своих людей. Сейчас, сегодня не справимся. Я покупаю нам отсрочку. Жажда мести закончится поражением и смертью. А теперь расходитесь. Каждого, кто будет подстрекать к бунту, я пристрелю лично». «Своих людей ради шлюхи?» Я спрыгнул с бордюра и посмотрел в толпу, отыскивая наглеца, посмевшего мне перечить прилюдное. «Я хочу смерти красноволосой шлюхи, дочери того, кто убил всю мою семью. Мы хотим её смерти с момента, как приняли тебя и провозгласили нашим бароном». Толпа заскандировала, как под гипнозом «Смерть, суки!», Смерть, суки. «Я наконец-то заметил говорившего». Высокий цыган с развивающимися чёрными волосами, без одного глаза, не прикрывший увечья даже повязкой и лицом испечлённым шрамами. Так вот кто управлял ими изнутри, и вот кто подначивал толпу. Миро, сын перекупщика и торгаша. «Это сделает тебя счастливым мира, Решит все наши проблемы?» Я усмехнулся и сделал шаг к нему. Люди расступились, пропуская меня. Но я чувствовал вибрацию толпы. Зверь ощущал этот запах пота и адреналина, тяжёлый и навязчивый запах нависающей угрозы, исходивший от этого самца, который был здесь за главного, до моего возвращения. И явно не смирился с утерей авторитета. Из-за проклятых ублюдков я потерял один глаз и стал похож на чудовище, которое можно пугать детей по ночам. «Я хочу изрезать ее тело так же, как резали мое за каждое неповиновение. Вы, богатенькие бароны, что вы знаете о горе своего народа? Где вы были все это время? Служили Олегу Лебединскому? Жрали с его стола и трахали русских девок, пока мы тут умирали? Вы пришли сюда со своими людьми, вооруженные до зубов, и сменили одну власть на другую. А что нам с этого, тем, у кого нет стволов в руках? Что нам с барона, который скрывает свое лицо от народа? «Может быть, он и не сын нашего погибшего Бахти вовсе?» Я приближался к нему, глядя в один уцелевший глаз, и чувствовал, как ярость усиливается с каждым шагом. Она оседает на мне слоем копоти и гари, сжигая изнутри. Несколько секунд смотрел ему в глаза и сделал то, чего не делал долгие десять лет. Я содрал маску с лица и швырнул её на землю. Толпа ахнула... а я обвёл их всех тяжёлым взглядом, видя, как они в ужасе шарахнулись в стороны от меня. «Да, ваш баронник красавец. Страшно?» Кто-то из детей закричал, заскулили собаки, вжились в ноги стражей, поджав хвосты, когда я метнул на них свирепый взгляд. Мира прищурился, но не отступил. Смотрел на меня из подлобья «Мы все много чего потеряли из-за Лебединского». и лицо — не самая страшная потеря». Швырнул пистолет Савелию и сдёрнул куртку с плеч. «Я без оружия мира. Ты всё ещё хочешь смерти моей будущей жены или признаешь моё право вершить правосудие так, как я считаю нужным?» Один глаз противника слегка подёргивался. «Он думает, прикидывает, насколько силён и сможет ли побороть меня». «Ведь если убьёт своего Баро, это означает полный переворот и его абсолютную власть». «Семья Мира вполне могла быть избрана». «Тратся с Ману – это безумие», – шепнул кто-то. «Мира силён, как бык. Кто знает, чья возьмёт». «Ставлю тысячу на Баро, а я на Мира. Он голыми руками коровом головы сворачивает. Ману слишком тощий против него». «Всегда и везде одно и то же. Зрелище». Удовольствие от чьей-то боли смерти. Люди их желают, невзирая ни на что. Толпа начала дрожать закипающим адреналином. Я снова почувствовал вибрацию нарастающего безумия и жажды крови. Животное предвкушение расправы над одним из нас. И я не был уверен, что все сто процентов на моей стороне. Его они знают намного лучше, а я им не знаком». И лишь отголоски былого величия семьи Алмазовых сдерживают их, заставляя склонять головы. Одноглазый ещё несколько секунд промедлил, а потом прорычал. «Смерть, суки!» Это был вызов. Он принял своё последнее решение в жизни. А мне дал тот самый шанс, когда можно наглядно показать, кто я и на что способен. Вызвать тот самый страх». «Суеверный ужас перед сильнейшим. Я всегда знал, что нет ничего сильнее страха, в чёртову бездну уважения, благородства и честь. Только страх. Ужас перед неминуемой расплатой. Вот что пробуждает любовь и сдерживает переполох и хаос. На одной справедливости далеко не уедешь». Он скинул себя куртку, сдёрнул с головы свитер, тряхнул с засаленными волосами. Кое где на теле виднелись следы от плетей, шрамы от ударов ножом. Здоровенный, сильный. Раза в два больше меня самого. И я мысленно пожалел о том, что сейчас убью его и потеряю сильного воина, способного драть противника голыми руками. Я одной рукой рванул свою рубаху на груди и отшвырнул в сторону. Не потому, что драться без одежды удобнее, а морозный воздух контрастирует с кипятком, текущим по венам вместо крови, а потому что я хотел, чтобы они видели, что я — один из них. На мне меток раба больше, чем на них на всех вместе взятых. Толпа отшатнулась ещё дальше, и я знал, почему. Моя спина ничем не отличалась от спины мира. Это опускало его на ступень ниже меня, и это же давало мне право говорить от имени всех, не разделяя меня с ними на Баро и обычных смертных цыган. Мой зверь внутри заурчал в предвкушении бойни. Мотнул головой, оскалился. Настал его час. Не в полную меру, но это его время, его личное пиршество. Пора выпускать наружу своё чудовище, которое всегда жаждало крови и мяса. Одноглазый тут же кинулся в бой. Рванул с места, наклонив голову. Стихли все звуки. Я отчитывал секунды до его приближения. Я даже знал, куда он нанесёт удар. и когда эта туша обрушилась на меня с рёвом дикой обезьяны, я встретил его резким выпадом руки, и кулак, рассекая воздух, угодил чётко в сердце. По телу Одноглазого прошла волна от силы моего удара. Его отшвырнуло на спину, протащив на несколько метров вперёд под ноги людям. Земля, грязь и талый снег взметнулись под ним вихрем. Я не дала помниться. Метнулся к нему и ещё один удар в то же место, останавливая жизнь — ломая грудную клетку. Рёбра впиваются ему в лёгкие, раздирая его изнутри. Сердце не бьётся от болевого шока. Единственный глаз мира вылез из орбиты. Он задыхался от боли и удивления. Он умирал. Очень больно и очень быстро. Всё его величие в ошмётке гордости к моим ногам в грязных сапогах. Я склонился над ним на одно колено, выпивая его ужас и суеверное понимание того, что сейчас происходит, гипнотизируя, забирая и впитывая боли. Медленно взяв за голову обеими руками, резко крутанул в сторону до характерного хруста. С арта мира полилась кровь, я вдохнул ее запах всей грудью и медленно встал с колен. Магическая тишина дрожала в воздухе плотной стеной, А я распрямил руки и захохотал, совершая первый круг полёта коршуна над телом противника. Они молчали, пока длился мой танец смерти, пока я наслаждался минутами триумфа, вселяя в них ужас. Послышались первые крики в толпе, она, как муравейник, загудела от восторга, пробуждая во мне ответную волну самоуверенной наглой радости. Когда я выпрямился в полный рост, Кто-то из мальчишек попытался стащить у меня из-под ног маску, но я повернулся к нему и, перехватив тонкую ручонку, заглянув в расширенные от страха и восхищения глаза, спросил «Как звать?» «Василь». «На вид ему лет двенадцать». «Чей сын?» «Василь, сын Лачо». Он смотрел на меня, и его губы подрагивали от желания расплакаться от страха. «Страшный». Он кивнул, а я засмеялся, заставив его зажмуриться. «Возьми её себе, Василь, и сохрани. Передай своему отцу, пусть учит тебя ремеслу. Отдаёт в школу, а не учит воровать». «Я цыган», — гурдо ответил мальчишка. «Ты мужчина прежде всего. Ты должен показать всем, что цыгане — это не воровство и хаос. А теперь брысь отсюда». Он быстро закивал, и когда я рожал, пальцами метнулся в гущу людей, унося ноги и не забыв прихватить маску. Я прошёл вдоль толпы по периметру того самого круга, который они образовали для боя, успокаивая бешено бухающее сердце и срывающийся пульс. Когда снова заговорил, крики тут же стихли, толпа внимала мне с ужасом и преклонением. Только что я показал им, что по праву являюсь их бароном». по самому естественному праву и по всем законам природы, по праву сильнейшего. Кто вы? Те самые животные, привыкшие сидеть на цепи, недостойные свободы? Или вы люди? Вы хотите воевать здесь пленными или отомстить и забрать своё? Либо мы испытаем наслаждение от отмести сейчас и будем ждать весны. Ждать, когда Лебединский первый придёт сюда, чтобы снова посадить нас на цепь. Я всматривался в лица, отыскивая в них отклик к моим словам, отыскивая в них ту жажду свободы, которая клокотала во мне. И я видел, видел, как тупое выражение алчного желания убивать сменяется пониманием. «Мы заберем огневую землю, которая много лет была нашей. Мы снова начнем торговлю, откроем рестораны, займемся честным трудом и больше никогда не будем голодать. Мы построим новый мир». Разве не ради этого умирали ваши отцы и матери, ваши братья и сёстры, сыновья и дочери? Или они умирали ради скоротечной расправы? Выцарилась гробовая тишина, как и во время скоротечного боя, только ветер гулял в густых деревьях и шелестел в лапах елей. «Ману, да? да. Ману, Ману, Ману наш, баро. наш баро! Ману нас не бросит! Да, да, мы за тебя, Ману!» «Ману, да?» «Да, вот так...» По телу прошла волна почти сексуального возбуждения. «Да, мать вашу». «Вот так». В этот же момент открылись двери в подвалы, и Ольгу вывели оттуда в сопровождении моей охраны. Все головы повернулись в её сторону, и я стиснул челюсти, чувствуя, как сердце снова колотится в горле. «Именно в эти секунды и станет ясно, со мной они или нет». «Потому что если толпа ринется на девчонку, они сметут моих людей в два счёта, и я уже мысленно рассчитывал расстояние до неё и скольких уложит мой нож, прежде чем они смогут убить меня». Напряжение загудело в мышцах, снова побуждая готовиться к бойне. «Теперь уже насмерть».